8. А когда убрала их, они были сухими. Она этому и удивилась, и нет. Но точно почувствовала облегчение. Похоже, наконец-то перестала горевать. Понимала, что в кабинете Скотта ей предстоит еще огромная работа. Они с Амандой только ее начали. Но Лизи подумала, что за последние два-три дня достигла немалого прогресса в расчистке собственного дерьма. Прикоснулась к раненой груди и почти что не почувствовала боли. Тем самым самолечение поднято на новый уровень. От этой мысли она улыбнулась. В другой комнате Аманда негодующе воскликнула. "Дубин, стой, Еросвая, оставь эту суку в покое. Разве не видишь, что ничего хорошего от нее не дождешься?" Лизи прислушалась и решила, что Джейси как раз пытается женить на себе сонни. Фильм заканчивался. Наверное, она прокрутила часть фильма, подумала Лизи, но, посмотрев на темноту, прижимающуюся к стеклянному люку над головой, поняла, что ошиблась. Просто просидела более полутора часов за большим Джумбо-Думбо, погрузившись в воспоминания. Немножко покопалась в себе, как сейчас любили говорить. И к каким выводам она пришла? Что ее муж умер, и это навсегда. Умер и ушел. Не ждал ее на тропе в мальчишечьей луне. Не сидел на одной из каменных скамей, где однажды она его нашла. Не завернулся в эту жуткую кисию. Скот покинул и мальчишечью луну. «Как гек». «Отправился в долины». Авторская шутка для постоянного читателя. «Гек» — это Гекльберри Финн. «Долины» — параллельный мир в романах «Талисман» и "Черный дом», куда отправился главный герой — Сойер. Правда, не Том. И что вызвало болезнь, которая свела его в могилу? В свидетельстве о смерти указали пневмонию, и она не возражала. Могли бы написать «Насмерть смерть утками», и ничего бы для него не изменилось, но Лизи не могла не задаться этим вопросом. Принёс ли смерть цветок, который он сорвал и понюхал, или насекомое, которое укусило его, когда солнце, наливаясь красным, опускалось в свой дом грома? Нашел ли он свою смерть во время короткого посещения мальчишечьей луны за неделю или за месяц до последнего выступления в Кентукки? Или она жила в нем десятилетия, словно бомба со взведенным часовым механизмом, и часы эти отсчитывали последние секунды? Может, смерть вызвала крупинка земли, которая попала под его ногти, когда он руками рыл могилу для старшего брата? Может, какой-то вирус спал в нем долгие годы, а потом, наконец, проснулся в его компьютере, получив закодированное слово «приказ» и удовлетворенно щелкнул пальцами. Может. Ужасная мысль, но кто знает. Она сама принесла этот вирус в одно из прошлых посещений мальчишечей луны. Что-то смертоносное в цветочной пыльце, которую он сцеловал с кончика ее носа. Чёрт, вот она и заплакала. Лизи видела невскрытую коробку бумажных салфеток в верхнем левом ящике стола. Вытащила, открыла, достала пару салфеток, начала вытирать глаза. Услышала, как в соседней комнате закричал Тимоти Боттонс. «Он уходит, сучьи вы дети!» Поняла, что время вновь прыгнуло вперед. В фильме оставался один эпизод. Сонни возвращается к жене тренера. Своей любовнице средних лет. Потом по экрану бегут титры. На столе коротко звякнул телефон. Лиззи знала, что это означает. Точно так же, как знала, что означает жест Скотта. Круговое вращение рукой в конце его жизни. Все по-прежнему. Телефон больше не работал. Провода обрезали или оборвали. Дули здесь. Черный принц Инкунков пришел за ней.